Я открыла глаза за секунду до того, как в дверь постучали. Живо оглядевшись вокруг, вспомнив, где нахожусь, я поднялась, накинула плащ и, проверив наличие капсул в карманах, быстро собрала волосы в пучок и скрепила кейсером. Зажав в руке неира-токсин, я прислонила ухо к двери. Кто? Это я, Кара, раздался голос Наджет. Ты одна? А кого тебе еще надо было привести? Усмехнулась она. Мне уже тридцать один, взрослая. Огу и юмор как у слабоумной. Мысленно проворчала я, открывая дверь. Привет. Добродушно улыбнулась она. Невинный ребенок. Там связной явился. Нужно оплатить и забрать источники. Внутри радостно заиграла. Я охотно кивнула и поспешила за Химани. Мы вышли на посадочную платформу. Наджет махнула рукой в самый конец, где стояли ее челнок чей-то гораздо больше. А рядом грузовой контейнер, у которого возился полный низкорослый мужчина. "Где вас носит?" недовольно крякнул он противным голосом. "Ещё минуту и меня бы тут уже не было. Не ворчи, Хозра." Тяжело похлопала его по плечу Наджет. "Давай, что обещал." Хозра, неизвестной мне расы, сжал расплющенные губы и открыл контейнер. Внутри в металлических сетках висели источники питания, похожие на огромные коконы гусениц, только из красного металла. Лихо орудой о пультом, он опустил три источник на грузовую платформу и вывел её наружу. Забирайте и проваливайте. Никогда мне с вами. Как только мы отвели платформу к челноку Наджет, связной тут же загрузил свой контейнер в тот самый большой челнок и сразу взлетел герметичным шлюзом в атмосферу Нейрода. Проводив его, я опустила взгляд и наткнулась на невероятно высокотехнологичный челнок, который всё это время прятался за грузовым хозром. Словно отполированный, он поблёскивал внешними рёбрами жёсткости, выглядел надёжно, устрашающе и, пожалуй, внушал восхищение. Расчитывая снаряд, кивнула на этот челнок и спросила: Как думаешь, откуда такой? Она гордо вскинула голову и ответила: Это челнок Кайгарда. Две гиперсистемы, два канала для источников питания, на пичкан такой электроникой, что никому и не снилось. Эх, увести бы такое сокровище для ТДЕСКа. Да слишком рискованно. Дружба с гиперсистемой у меня не сложилась, с сожалением вздохнула я. А с другой стороны, зачем он ему? Вряд ли это серийное производство. Ещё подставлю его, а самой я собираюсь осесть далеко от всего этого хаоса. Такие технологии вызовут ненужное любопытство. Однако, кое-в чём он для меня может стать полезным. Я лукаво улыбнулась и повернулась к Наджет. Улетаем сегодня? Нет, Ригу ещё нужно задержаться здесь. Вы вместе вернётесь на Дантур. Да, там у нас дела. Я досадно прикусила внутреннюю сторону щеки. Возвращаться в это гиблое место я не собиралась, как и задерживаться здесь надолго. Свой источник я помещу в платный бокс. Так мне будет спокойнее, невинно улыбнулась я. Как тебе угодно. Повела плечом Нанджет. Завтракать пойдём? Рано ещё. Я бы поспала, демонстративно зевнула я. Оставив Нанджет грузить источники питания на свой челнок, я отвела грузовой контейнер со своей добычей внутрь станции в ближайший платный бокс и вернулась в комнату через столовую, купив там пару свежих лепёшек с зеленью и горячий напиток. Проверив состояние своего челнока, успокоилась и села за интерактивный стол, чтобы найти всю возможную информацию о той планете, на которую собиралась отбыть, завершив свои дела здесь. Но в дверь снова постучали. Стук уже был не таким вялым, как ранее. Снова зажав капсулу с нейротоксином в ладони, я открыла дверь. Передо мной стоял Рик. На мой недовольный прищур он насмешливо кивнул. Гостей не принимаю, без церемоний заявила я, перекрыв проход рукой. Давай прогуляемся. Не отводя от меня горящих глаз, произнёс он. Я не встречаюсь с хамонами, категорично ответила я. Я не на свидание приглашаю, усмехнулся Рик, но глаза не отвёл. Значит, повода нет. Значит, поговорим здесь, надвинулся он и мягко, но уверенно отвёл руку от проёма. Спорить не стало. Быстро отступила назад и, отведя полы плаща, села на край стола. Взгляд Рига мгновенно переместился на мои ноги, плотно обтянутые комбинезоном. Я сделала вид, что не заметила этого. Он прошел внутрь и прикрыл дверь, опустив в глаза к высоким ботинкам хамони. Я с внутренней настороженностью следила за каждым его движением. Я тут поспрашивала тебе, говорят, ты хороший программист. Непринужденно начал он. Это правда? У кого бы ты поспрашивал? Насторожилась я. Хорошие связи или способности? Я молча окинула его скучающим взглядом, а тот нагло прошёл к столу, отломил лепёшку и взял мой напиток. Не знаю, давно не работала по профессии. Равнодушно пожала плечом я, наблюдая, как он жуёт. "Мне нужны такие, как ты", проговорил он и отпил из стакана. "Я умная, смелая, и тебя трудно раскусить. Тебе точно не по зубам", ухмыльнулась я. "Ты не таким кажешься". Но уверен, мы сработаемся. Я не работаю с хамоне, отрезала я. Чем я тебе не нравлюсь? Притворно удивлённо вскинул брови он и снова отпил моего напитка. Вот хам. Не вижу в твоих глазах доброй души, иронично ответила я. Он тут же наклонился и сурово впился в меня пылающими глазницами. Инстинктивно я отклонилась в бок на вытянутой руке. Что же по-твоему в моих глазах? оглушил он ледяным тоном. Я едва вытерпела этот взгляд, даже не моргнула, но легкий сковало. Огонь, пожирающий всех непокорных. Напряженно произнёл мой голос. Всегда кто-то страдает, когда устанавливается новый порядок. Непреклонно произнёс рик. Чем твой будет лучше? С принебрежением бросила я. Не встречала ни одного хамони, который не хотел бы властвовать сам. И всё же подумай, ты отнюдь не невинное человеческое дитя. Конечно, я совершаю поступки чистой мести, но мщу не системе и не просто прохожим, а тем, кто вторгается в моё пространство или отбирает то, на что я имею право. Систему не победить насилием. Это вызовет жёсткий ответ, а разрушений принесёт больше, чем пользы. И я не та, кто приложит руку к уничтожению тех, кто невиновен, и сама не лишусь того, что имею. Мне с тобой не по пути. Тогда почему ты всё ещё здесь? Самоуверенно хмыкнул он и выпрямился. Ты получила, что хотела. Ах ты болтунья, подумала я оナンжет. Но это было ожидаемо, потому что хочу, чтобы ты кое-чему научил, прямо заявила я. Хамоня подозрительно сузил глаза и слишком долго цадил из стакана, не сводя с меня острого взгляда. Что я получу за это? наконец выдал он. Ничего другого я и не ждала. Окажу тебе маленькую услугу, мило улыбнулась я. и не принужденно накрутила на палец выпавший из узла на макушке локон. Маленькую. Снова склонился Рик, опалия горящим взглядом. Но очень ценную. Лука вопреки урилась я, сдерживая себя всеми силами, чтобы не отодвинуться. Он платоядно посмотрел на мои губы, а потом сам коснулся пряди волос у лица. От тепла его кожа внутри заклубился ледяной туман, заставив дрожать. Насколько? Усилием воли я заставила тело слушаться, сама слегка подалась вперед и томно прошептала: «Не выколю твои глаза». Мы мерились взглядами еще несколько секунд. Я не сдавалась, и он не отступал. Моя стратегия уже не показалась удачной, но не отводя глаз, я отклонилась в другую сторону, закинула ногу на ногу и не принужденно пожала плечом. Возможно, мне нужно обратиться к кому-то другому. Какой мужчина станет требовать оплату за простую помощь женщине? Рик напряжённо усмехнулся, окинул меня проницательным взглядом. Не глупый всё же хомони, и посерьёзнел. Чему хочешь научиться? Управлять гиперсистемой, спокойно ответила я. Зачем тебе, если нет челнока? Когда-нибудь будет. Тот оставил недоеденную лепёшку и пустой стакан, поправил на бедре ремень с импульсным блокиратором и разочаровывающим тоном произнёс: Не люблю, когда мною манипулируют. Если тебе что-то нужно, заяви об этом прямо, но не строй не до трогу. Я посерьезнее, ловиновато, обиженно опустила глаза, но с чувством собственного достоинства призналась: мне нечем тебе заплатить. А если тебе нужна женщина, то найди себе равную. Легко запугать ту, которая и защитить себя не сможет. Я не насильник, громыхнул его голос, будто и в самом деле оскорбился. А я не собираюсь это проверять, спрыгнула я с края стола и скрестила руки на груди. Риг посверлил меня недовольным взглядом, дёрнул вниз короткие полы куртки и твёрдой походкой направился к двери. Я как школьница стояла с опущенной головой и пинала носком сапога ножку стола. Шумно раскрыв дверь, Хамонь замедлил и, оглянувшись в пол-оборота, сурово произнёс: "Сегодня в 6 на посадочной платформе. Не проспи, рыжая." И всё же я тебя обыграла, победно ухмыльнулась я, закрывая дверь на замок.